Глава сорок восьмая Катя Предоставлял мне право выбора или избавлялся от сломанной игрушки, перекладывая ответственность за принятое решение на мои плечи. Прежде чем ответить, знай, тебе больше не угрожает никакой опасности. Это глубокое заблуждение, потому что в душе была выжженная пустыня, завывал ветер, а из глаз вот-вот польется дождь. В таком состоянии Я сама была для себя опасна. — А потом? Что будет потом, когда ты прилетишь? — тихо спросила, смотря в красивое лицо, переминаясь ноги на ногу. — Откуда мне знать, Катя? Я не привык заглядывать в будущее, но хочется надеяться, что все будет хорошо. По крайней мере, я бы этого очень хотел. Так мечтала услышать другие слова. Не поняла, что не смогу сейчас войти в здание аэропорта, потому что это неправильно. Тяжесть внутри стала просто невыносимой, когда я представила, что это наша последняя встреча, и мы больше никогда не увидимся, а от мысли, что рядом с ним будет другая, меня обожгло, словно раскаленным прутом. Да, много всего случилось, но глупо было продолжать полагаться на судьбу. а я больше не хотела питать никаких надежд и иллюзий. «Я никуда не полечу», — твердо произнесла. Он грустно улыбнулся. Знал, что так отвечу. Знал. Увидела это в его глазах. Поэтому отдалился и переехал на другую квартиру. Избегал меня. Отваживал от своего внимания, чтобы мне было проще сказать ему «сейчас нет». но проще уже не получится ни при каком раскладе, потому что я любила его. «Хорошо», – вложил руки в карманы брюк. Я понятия не имела, что делают в таких случаях, и, наверное, до конца не осознавала, как будет тяжело забыть об этом человеке и вытравить все воспоминания о днях, проведенных вместе с ним. Но, возможно, только так смогу понять, правильно ли поступила. Мой водитель отвезет тебя. Не нужно, я сама, ответила сдавленным голосом. Все казалось не в Меня не покидало давящее ощущение, что сейчас я оставляла с ним частичку себя. Понимал ли он это? Случилось только всего за такой короткий срок. Но именно Дима стал тем человеком, который напитал меня силами, изменил и в то же время причинил самую сильную боль. «Котенок!» — услышала в спину его голос и слегка обернулась. «Обещаешь позвонить, если понадобится помощь?» Даже не верится, что сама сейчас отказывалась от мечты, которую еще несколько дней назад рисовала в своем воображении. Открылив за спиной, можно было избавляться, как от ненужного хлама. Навряд ли они снова срастутся, и я смогу взлететь так высоко еще раз. Ничего ему не ответив, Я взяла сумку из машины и направилась к такси. Забралась внутрь и назвала водителю адрес квартиры, которую снимала с Кариной. Мне стоило огромных усилий не обернуться в его сторону. Было очень больно, но я не проронила ни слезинки. Смотрела всю дорогу отрешенным взглядом в окно и представляла лицо Димы. Он с такой легкостью отпустил меня. В квартире стоял запах плесени, а на вещах лежал слой пыли. Я открыла окна, проветрила помещение и занялась уборкой. А позднее вечером, когда в тысячный раз прокручивала в голове сцену прощания, расплакалась, сидя на стуле в прихожей. Растирала слезы по щекам, и от этой тоски и осознания, что мы больше не будем вместе, хотелось лезть на стену. Но я точно знала, что поступила правильно. Если бы полетела, то перестала себя уважать. Сколько можно быть бесхребетной дурочкой? первые дни казалось, что он вот-вот придет и скажет, как сильно скучает, и не может без меня. Но время шло, а порог моей квартиры никто не переступал. Я постоянно оглядывалась на улицы, когда видела машины, похожие на его внедорожник. И без конца думала о Диме, представляла, чем он занимается. Несколько раз даже порывалась набрать его номер. Но что-то останавливало от этого шага. Гордость? Возможно. Между нами не было красивой и трогательной истории любви. Но он задел внутри меня такие струны, о существовании которых я даже и не подозревала. Навряд ли смогу забыть о своих чувствах к этому мужчине и всех ощущениях, которые испытала с ним. Такое не забывается. Даже боль, которую он мне причинил, Я теперь смаковала в воспоминаниях. После работы возвращалась домой через парк и всегда задерживалась в нем. Долго сидела на лавочке и наблюдала за людьми. Вспоминала наши с ним последние дни, наполненные счастьем и теплом, и не могла поверить, что ничего этого больше не будет. Я отвлекалась от этих мыслей лишь на работе, а дома по вечерам садилась за краски. Вернулась желание рисовать. жизнь потихоньку возвращалась к обычному ритму. Но внутри образовалась огромная дыра, заполненная до краев дикой тоской по человеку, который взял и отпустил. Просто отпустил. И больше не пытался вернуть. В один из дней мне позвонил адвокат отца и сказал, что через месяц назначено новое слушание по пересмотру его дела. А я сильно этому удивилась. Видела в новостях что Агафонова посадили. Но и подумать не могла, что Дима решит продолжить процесс по освобождению моего отца. Но теперь появился повод позвонить ему, чтобы поблагодарить. Но я боялась. Внутри все сжималось от одной только мысли, что может не ответить или сказать что-нибудь холодное и безразличное. Все мои порывы набрать его номер заканчивались одинаково. У Мольберта, с кисточкой в руках, и огромным комком в горле. А может, и не нужно было никому звонить? Ведь он десятки раз мог наплевать на свои принципы и приехать ко мне, а если бы действительно этого хотел, если бы я была ему нужна. «Дмитрий, твою мать!» выдохнул я, ознакомившись с заключением анализов, присланных Ингой мне на почту. как истукан смотрел на прыгающие в глазах строчки, в которых черным по белому было написано, что Катя находилась в положении. И не понимал, что испытывал в это мгновение. Радость? Облегчение? Потрясение? Все вместе взятое. Кажется, как идиот сидел с улыбкой до ушей и просто не мог в это поверить. Не стоило больших усилий не нарушать ее границ все эти дни. Я едва сдерживался, чтобы не появиться на пороге ее квартиры и не обрушить на нее то, как безумно соскучился и что уже подыхаю от этой беспросветной тоски. Почти сразу же раздался звонок от Инги. Я ответил, вчитывая строки снова и снова. «Я чертов везунчик, не иначе. Отец». «Я не обязана была пересылать тебе это письмо и нарушаю врачебную этику». Если она обратится в суд, будешь урегулировать этот вопрос без моего участия и имени, понял? Но мне показалось, что девочка ушла с приема сильно расстроенная. Не мое дело, Дима, но аборт в ее случае крайне нежелателен. И это я сейчас не с психологической точки зрения говорю, а как специалист, который собирается вести Катину беременность. Я же просила вас повременить. Ну что ты молчишь? «Ты же и слова вставить не даешь!» — усмехнулся. «Что от нас требуется?» Я слушал ее в вполуха и уже вовсю мечтал о том, как поеду сегодня к Кате и никуда больше не отпущу любимую. «От нас?» — переспросила сарказмом Инга. «Титова сказала, что будет воспитывать его одна». «Ага, сейчас!» — рассмеялся. «Пусть помечтает». «Дима!» В голосе Инги послышалась твердость. «Она худая и бледная. Я просила вывести ее к морю. Ты выполнил мой завет?» «Нет, но ребенка ей сделал. Значит, так. Пока все перелеты и путешествия вам запрещаю, вплоть до второго триместра. А потом на море, к солнцу, в тепло и за хорошими впечатлениями. Слышишь меня?» «Разберемся, Инга. По анализам у нее что?» Пока ничего критического, кроме ее худобы, нет, но нужно наблюдать. В прошлый раз отслойка произошла на поздних сроках. Она вполне может повториться и в этот. А это крайне нежелательно. Спасибо, Инга, — выдохнул, — все еще не в состоянии поверить в то, что скоро стану отцом. — За радостную новость? — уточнила она. — Конечно, радостную. Расплылся в счастливой улыбке и положил трубку. Встал из-за стола. подошел к окну и запустил пятерню волосы. По срокам выходило, что отпускал ее уже беременную. Отпустил, дал время подумать, прийти в себя. Молодец. А сейчас пора выходить из тени и заявлять права на свое. Марат, — набрал охранника, — распорядись, чтобы няня собрала Демида на прогулку. Поедем в парк к Кате. Она уже закончила с работой или снова задерживается. — Задерживается, — коротко ответил он. Поблизости с ней все эти дни был кто-то из моей охраны. Девушке и в самом деле ничего не угрожало, но так мне было спокойнее за нее. Ну вот и отлично. Мы с Демидом спустимся через двадцать минут. Я знал все о ее распорядке дня, в том числе, что после работы Кате нравилось гулять в парке. Много нового выяснила девушке за эти дни, а еще понял, как было плохо без нее. который день я срывал зло на подчиненных и охране. Спасала лишь работа и общение с ребенком. Если бы не Инга и ее звонок. Наверное, я бы и дальше изводил себя всей этой чушью и мыслями, что ей необходимо время. Ни хрена оно никому было не нужно. Через час Марат остановил внедорожнику парка, в котором Катя гуляла по вечерам после работы. Я еще из окна заметил ее худую фигуру. Она сидела на лавочке и смотрела загадочным взглядом перед собой. Наверное, как и я, переваривала информацию о беременности. Была ли она рада? Или, может быть, боялась? Но напрасно. Я больше не позволю случиться ничему плохому и буду всегда рядом. Мы вышли с Демидом из машины и направились в ее сторону. Прижимал к себе ребенка и не отводил глаз от Кати. — Ты... На ее лице отразилось удивление, когда я приблизился. Она тут же перевела глаза на Демида, сидящего у меня на руках. Он угадал ее и потянул к ней маленькие ручки. «Не против, если мы сегодня прогуляемся с тобой?» Присел на лавочку рядом с ней. Катя поджала губы, потрепала ребенка за пухлую щечку и кивнула. «Наверное, это время было необходимо не только ей, но и мне». Некоторые вещи понимаешь лучше, когда есть с чем сравнить. Я же на протяжении всего месяца ощущал, как меня ежедневно выворачивает наизнанку от тоски, а контроль отмирает, словно нервные клетки. Ты здесь, потому что Инга Владимировна тебе сказала «да». Она мельком посмотрела на меня и залилась румянцем. Гордый, маленький и такой глупый котенок. Я только сейчас осознал. что если бы не приехала к ней этим вечером, ни черта бы она мне не позвонила, только если после родов. И то большой вопрос. Такой я прожженный в вопросах бизнеса, а во всем, что касалось чувств, полный профан. Я здесь, потому что устал наблюдать за тобой со стороны и ждать, когда ты позвонишь. И позвонишь ли, если сказала врачу, что будешь рожать одна? Я так сказала, потому что... «Неважно!» — выдохнула она и покачала головой. «Важно! Говори, Катя!» Жалобно поморщилась и снова покачала головой. «Идем, прогуляемся!» Я поднялся на ноги и увлек девушку за собой. Мы медленно шли по узкой улочке. Держал Демида на руках и не мог отвести глаз от котенка. «Как же я соскучился!» «Нас свел случай!» — начала она тихо. Признайся. В обычной жизни ты бы даже не обратил на меня внимания. А я не хочу жить с человеком просто ради галочки, из-за ребенка. Без любви, без доверия. Беременность не входила в мои планы. Да что там, я уже смирилась, что мамой не стану. Это все сложно объяснить, Дима. Не в силах удержаться я обнял ее и поцеловал в макушку. Глупости не говори. Станешь мамой. И будешь самой лучшей на свете. Котенок. Я остановился. Все эти дни я чувствовал себя беспомощным наблюдателем, потому что считал, что она имеет право на выбор. И сделала его Катя не в мою пользу. Наша с тобой история началась совсем не как в сказке. А я далеко не принц. Но будь уверена, что со мной ты будешь как за семью печатями». А вас с ребенком никто не будет любить так же сильно, как я. Веришь мне? — Не знаю. В красивых синих глазах заблестела влага, и Катю слегка пошатнула. Она схватилась за рукав моего пальто. — Тебе нехорошо? — нахмурился и потянулся к телефону, чтобы попросить Марата подъехать ближе. — Ты? — Правда рад, что я беременна? — Правда. Я обнял ее за талию и подвел к недорожнику. «Ты это говоришь все из-за ребенка и обостренного чувства ответственности, да?» «Катя», — хрипло произнес, — пришлось откашляться, чтобы продолжить. «То, что эти дни я никак не давала себе знать, не говорит о том, что я не хотел приехать и увидеть тебя. Мне показалось, тебе нужно время. Ты сама об этом просила и сделала этот выбор. Я перед тобой очень виноват». Измениться в одночасье не обещаю, а в некоторых моментах это даже невозможно. Но общий ребенок и взаимные чувства стоят того, чтобы попытаться построить семью. Мы подошли к машине. Я открыл заднюю дверцу и усадил ее, ошарашенную своими словами, на сиденье. Демид потянул руки к Кате, и она взяла его, прижимая к себе. «Это беспроигрышный ход». Она кивнула на ребенка. Ты хорошо подготовился. Я так соскучилась по нему. А по мне? Смотрел на нее сверху вниз и не мог насмотреться. Я еще не решила. Но моему ребенку нужен отец. Ты и в самом деле готов примерить на себя эту роль? Она игриво приподняла одну бровь. А я расплылся в улыбке, чувствуя, как в горле образовался комок. Вот как чувствовал, что игра благородного рыцаря, все эти «выбор за тобой» и прочая чепуха — так себе затея. Котенок, ты еще потом будешь умолять меня сделать тебе нового ребенка, а я припомню этот разговор, поняла?» Забрался в машину, захлопнул дверцу и обнял Катю, вдыхая ее аромат. Вот теперь все на своих местах, и так должно было быть изначально. Куда? спросил Марат. Катя домой. Собирать вещи. У нее внеплановый переезд и незапланированное замужество». Ее лицо вытянулось, и она широко распахнула глаза от удивления. «А тебе, друг, кажется, скоро будет не так скучно наводить беспорядок в гостиной», — усмехнулся, посмотрев на Демида, притихшего в ласковых руках котенка. «Ты кого хочешь? Братика или сестричку?» Племянник не отлепал от будущей родственницы, жался к ней, перебирая маленькими пальчиками пуговицы на пальто. Катя рассмеялась, выглядя в этот момент такой счастливой, с блестящими глазами и румянцем на щеках, что я не удержался и поцеловал ее с мыслями обязательно позвонить Инге и еще раз поблагодарить за то, как своевременно она преподнесла мне важную информацию.